«Много неприятностей причиняло нам палящее тропическое солнце. Соднили царапины и ссадины, разъедаемые соленой водой и прижигаемое солнце. Губы потрескались, глаза нестерпимо резало, они вспухли и слезились. Днище шлюпок настолько нагрелось, что было нестерпимо касаться его босыми ногами. Ноги рвали рубашки и делали себе что-то наподобие носков». С наступлением ночи температура упала почти до нуля. Мы замерзали, стуча от холода зубами, прижимаясь друг к другу, чтобы хоть немного согреться. В такие моменты мы даже завидовали нашим раненым, которым Бауэр разрешил спуститься внутрь И-126, где они находились в тепле. Наши мучения продолжались трое суток. Впрочем, говоря честно, мы не хлебнули десятой доли того, что выпадало на долю других моряков, которым после гибели их кораблей привелось спасаться на шлюпках и плотах в этих водах. Наши раненые были на подводной лодке, и мы избежали самого страшного — видеть, как на твоих глазах от жары, холода и жажды умирают твои товарищи, слышать их предсмертные стоны и мучиться от бессилия чем-нибудь помочь им». В бою с Деванширом мы потеряли только 10 человек, и хотя до Бразилии было так же далеко, как до Луны, мы верили, что Фортуна, ранее столь благосклонная к Атлантису, не отвернется от нас сразу же после его гибели. И мы не ошиблись. Через 36 часов нашего мытарства по волнам мы увидели на горизонте дымок, А затем и судно, наведенное нас специальным сигналом с подводной лодки. Об этом сигнале мы, конечно, знали, но океан столь бескраен, что найти в нем шлюпки можно только при большой удаче и хорошей погоде. Судном оказался наш пароход «Пифон» — 3660 тонн. Подряженные заправлять в океане Германские подводные лодки Мы подгребли к борту Моряки Пифона, перегнувшись через леера Смотрели на нас, как на какое-то чудо Сыпали шутками и насмешками Действительно, мы выглядели, как дикари Голые, полуголые, измазанные соляркой и мазутом С лицами, покрытыми синяками и запекшейся кровью Только Роги продолжал держать нашу Марку Он поднялся на палубу парохода, одетый в Шорты и парусиновые ботинки. Он ухитрился сохранить даже свою командирскую фуражку. Приложив руку к козырьку, Роги отрапортовал капитану парохода. «Докладывая прибытие на борт Пифона, командира и экипажа вспомогательного крейсера «Атлантис». «Рад приветствовать вас на борту, господин капитан первого ранга», ответил капитан Пифона. «Пифон принял нас с сердечным гостеприимством. В жизни я не видел ничего роскошнее той койки» который я получил в трехместной каюте парохода и на который блаженствовал в течение нескольких часов. Правда, до этого нам пришлось потрудиться, чтобы с помощью матросов Пифона поднять на борт парохода наши бесценные норвежские бахкасы. Матросы Пифона были недовольны ворчали. На кой черт нам родоваться и затаскивать ваши лоханки на борт? Зачем они нам? Не злись, сынок, увещевал старшина с Атлантиса. Эти лоханки «Еще как могут нам и вам пригодиться». В течение нескольких следующих дней мне удалось восстановить по памяти многие события, связанные с гибелью Атлантиса. Какие шансы мы упустили? Главным упущенным шансом, по моему мнению, было отсутствие координации с подводной лодкой, которую мы заправляли топливом. Возможно, не останься ее командира у нас на борту, обстановка сложилась бы иначе».